Глава четвертая Задергивай шторы, когда заходит солнце. Не сиди по вечерам на веранде и не смотри на огни распростертого внизу города. Колин любил сидеть там рядом с тобой и смотреть на город. Он говорил, что этот вид нравится ему больше всего на свете. Америка прекрасна ночью. Не одевайся в черное. Траур не в одежде. Не пиши взволнованных писем в ответ на соболезнования друзей и незнакомых, и не употребляй в письмах слова наподобие гений, незабвенный, щедрый, сильный духом. Отвечай вежливо и кратко, не более. Не плачь в присутствии сына. Не принимай приглашений на ужин от друзей или коллег Колина, желающих избавить тебя от страданий в одиночку. Когда возникнет какая-нибудь трудность, Не протягивай руку к телефону, чтобы позвонить Колину на студию. Его кабинета там уже нет. Не поддавайся искушению и не говори людям, заканчивающим его последнюю картину, как ему хотелось ее сделать. Не давай интервью и не пиши статей. Не будь источником биографических подробностей. Не становись вдовой великого человека. Не гадай, как бы он поступил в том или ином случае, если был бы жив». Не отмечай его дни рождения и годовщины вашей свадьбы. Не поощряй ретроспективных показов, фестивалей, собраний с хвалебными речами, на которые тебя станут звать. Не ходи ни на какие просмотры или премьеры. Когда низко над головой пролетают самолеты, поднявшись с аэродрома, не вспоминай ваши совместные путешествия. Не пей в одиночестве или в компании, как бы тебе этого не хотелось. Избегай снотворного. Сноси все молча. Убери со стола в гостиной все книги и сценарии. Теперь это выглядит фальшью. Вежливо откажись принять фолианты вырезок, рецензии на пьесы и фильмы, которые ставил твой муж. А студия любезно собрала и переплела в кожу. Не читай хвалебных отзывов критики. Оставь в доме лишь одну — любительскую фотографию мужа. Все остальные собери, сложив в коробку и спрячь в подвал. Когда готовишь ужин, Не выбирай блюдо, которое любил твой муж. Крабы, чили, пикату из телятины. Одеваясь, не гляди на платье, висевшее в шкафу, и не говори себе, он любил меня больше в этом. С сыном держись спокойно и просто. Не впадай в истерику, если у него неприятности в школе, если его обокрала группа хулиганов, или он пришел домой с расквашенным носом. Не льни к нему и не позволяй ему льнуть к тебе» когда его приглашают друзья в бассейн или на бейсбол, или в кино. Говори, конечно, иди. У меня ужасно много дел по дому, и одна я управлюсь быстрее. Не пытайся заменить ему отца. То, чему положено учиться у мужчин, он должен узнать от мужчин. Не старайся развлекать его, боясь, что ему скучно жить с убитой горем женщиной. Здесь, в этом доме на холме, вдали от тех мест, где веселится молодежь. Не думай о сексе. Не удивляйся, если будешь об этом думать. Ни в коем случае не попадись на удочку, если позвонит твой бывший муж и в порыве сострадания предложит снова на тебе жениться. Если даже когда вы любили друг друга, ваш союз был так недолг, то брак, построенный на смерти, будет катастрофой. Не избегай, но и не ищи тех мест, где вы были счастливы вместе. Работай в саду, загорай, мой посуду, аккуратно веди хозяйство. Помогай сыну готовить уроки. Не подавай в виду, что ты ждешь от него больше, чем другие родители от своих детей. Вовремя подводи его к углу, где он садится на школьный автобус, вовремя встречай автобус, когда он идет из школы. Не целуй его слишком часто. Будь снисходительной к собственной матери, которую сын собирается навестить на летних каникулах. Говори себе, до лета еще далеко. Старайся не оставаться наедине с мужчинами, которыми ты восхищалась, или которыми восхищался Колин, и которые восхищались тобой, а также восхищались многими другими женщинами в этом городе, где переизбыток женщин. С мужчинами, чье сочувствие через три-четыре встречи искусно перерастет в нечто другое, и они попытаются уложить тебя в постель и, скорее всего, преуспеют. Старайся не оставаться наедине с мужчинами, которые восхищались Колином. Их сочувствие будет искренним и тем не менее они тоже захотят уложить тебя в постель. И тоже, по всей вероятности, преуспеют. Не строй свою жизнь вокруг сына. Так ты наверняка потеряешь его. Старайся все время быть чем-то занятой. Но чем? — Вы абсолютно уверены? Вы всюду посмотрели миссис Берг? – спросил мистер Гринфилд, адвокат, к которому ее направил агент Колина или, вернее, один из целой баталии адвокатов, чьи фамилии значились на двери конторы в изысканном доме на Беверли-Хиллз. Все, кто значился на двери, казалось, были равно озадачены ее проблемой. Равноумны, хорошо одеты, вежливы, улыбчивы, исполнены сочувствия — все они были равнодорогими и равнобеспомощными. — Я перевернула весь дом, мистер Гринфилд, — ответила Гретхен. Нашла сотни рукописей, сотни счетов, многие из которых еще не оплачены, но никакого завещания. Мистер Гринфилд хотел вздохнуть, но удержался. Это был моложавый мужчина в рубашке, застегивающейся на пуговице, что указывало на его принадлежность к юридическим институтам Восточного побережья, и с яркой бабочкой, что указывало на нынешнюю принадлежность к Калифорнии. «Вам известно, имел ли ваш муж сейфы?» «Нет, по-моему, у него их не было». В этом отношении он был человеком небрежным. «Боюсь, он небрежно относился к целому ряду вещей», — сказал мистер Гринфилд. «Чтоб не оставить завещание? Но откуда же он знал, что вот-вот умрет? Он ни одного дня в жизни не болел». «Это облегчает дело, когда человек думает о разных возможностях», — сказал мистер Гринфилд. Гретхен была уверена, что он составил свое первое завещание, когда ему был 21 год. Мистер Гринфилд, наконец, разрешил себе вздохнуть. «Со своей стороны мы тоже предпринимали тщательный розыск. Это совершенно невероятно, но у вашего мужа даже не было своего постоянного юриста. Все контракты составлял его агент. И, как этот агент утверждает, ваш муж зачастую даже не читал их. А во время развода со своей первой женой он позволил ее адвокату составить бракоразводное соглашение». Градхин никогда не приходилось встречаться с бывшей миссис Берг. Но сейчас, после смерти Колина, она узнала о ней немало. Когда-то она была стюардессой, потом манекенщицей. Страшно любила деньги, но зарабатывать их считала неженским и отвратительным занятием. После развода она получала от Колина 20 тысяч долларов в год. А незадолго до его смерти затеяла судебную тяжбу с целью добиться увеличения алиментов до 40 тысяч. Так как доходы Колина с тех пор, как он начал работать в Голливуде, резко возросли. Много времени она проводила за границей, а в Америке сожительствовала с каким-то молодым человеком, проживая с ним то в Нью-Йорке, то в Палм-Бич, то в Солнечной долине. Замуж за своего любовника выходить не собиралась, и это было разумно. Единственный пункт, который Колину удалось вставить в контракт о разводе, предусматривал автоматическое прекращение выплаты алиментов в случае ее вторичного замужества. Судя по всему, она и ее адвокаты отлично разбирались в законах. И сразу же после похорон, на которые она не приехала, на счет Колина в банке и на его недвижимое имущество был наложен арест, чтобы воспрепятствовать Гретхен продать дом. Поскольку у Гретхен не было отдельного счета в банке, при необходимости она брала деньги у Колина, а его секретарь оплачивал счета, она осталась без единого цента, и если бы не Рудольф, ей было бы не на что жить. Колин не был застрахован, так как считал американские страховые компании величайшими грабителями. Поэтому Гретхен не получила после его смерти страховки. Катастрофа произошла исключительно по вине Колина. Он врезался в дерево из-за собственной небрежности, и округ Лос-Анджелеса собирался предъявить счет за нанесенный дереву ущерб. Поэтому Гретхен некому было предъявить претензии и требовать компенсации. Мне необходимо уехать из этого дома, мистер Гринфилд. — сказала Гретхен. — Особенно тяжело ей было по вечерам. Неясные шорохи в темных углах, смутная надежда, что в любую минуту откроется дверь и войдет Колин, на ходу ругая какого-нибудь актера или оператора. — Я хорошо вас понимаю, — откликнулся мистер Гринфилд. Он действительно оказался порядочным человеком. — Но если вы освободите дом, если просто перестанете здесь жить... Бывшая жена мистера Бёрка, наверняка, сумеет найти какой-нибудь удобный для нее параграф в законе и въедет туда. У нее очень хорошие адвокаты, очень хорошие. Восхищение другим профессионалам было искренним. Все, чьи фамилии значились на двери изысканного дома, искренне воздали должное всем, чьи фамилии значились на двери соседнего изысканного дома. И если существует какая-то лазейка, они непременно ее отыщут. А в законах стоит только как следует покопаться. Почти всегда можно найти удобную лазейку. — Удобную только не для меня, — безнадежно сказала Гретхен. — Это вопрос времени, дорогая миссис Берг. Мягкий укор клиентки за нетерпение. — Дело слишком запутанное. Дом записан на имя вашего мужа. По закладной деньги за него полностью пока не выплачены. Размеры состояния не определены. И, возможно, еще много лет не будут определены. Мистер Бёрк получал солидные, весьма солидные проценты с доходов от проката поставленных им трех фильмов. Его авторские права предусматривали долгосрочное участие в прибылях кинокомпании, гонорары за прокат его картин за границей, а также за возможную экранизацию пьес, к которым он имел непосредственное отношение. Перечисление всех этих проблем, с которыми придется разбираться до того, как на папке с именем Колин Бёрк будет написано «Дело закрыто», явно доставило мистеру Гринфилду неизъяснимое удовольствие. Если бы этому законнику пришлось заниматься менее сложными делами, он нашел бы для себя другую, предъявляющую большее требования профессию. Надо будет собрать мнение экспертов, свидетельство служащих в студии, пойти на переговоры с другой стороной. Где-то уступить, на чем-то настоять. «У Колина был всего один брат», — сказала Гретхен. «И он заявил мне, что ему ничего не нужно». Брат приезжал на кремацию. Это был подтянутый молодой полковник авиации, сражавшийся в качестве лётчика в Корее и на похоронах взявший все в свои руки, даже отстранив Рудольфа. Это он настоял на том, чтобы не было никакой религиозной церемонии. И сказал Гретхен, что когда они с Колином говорили о смерти, они обещали друг другу, что тела их просто сожгут. После кремации брат Колина нанял частный самолет и развеял прах Колина над Тихим океаном. Он просил Гретхен звонить ему, если что-то понадобится. Но что мог сделать прямолинейный полковник авиации для вдовы своего брата, опутанный законом? Разве только расстрелять из пулемета на бреющем полете бывшую миссис Берг или разбомбить контору адвокатов? Гретхин поднялась с кресла. «Спасибо вам за все, мистер Гринфилд», — сказала она. «Извините, что отняла у вас столько времени». «Ну что вы», — с положенной адвокату любезностью ответил мистер Гринфилд. Я, естественно, буду держать вас в курсе дел. Он проводил ее до выхода из конторы. Она была уверена, что он не одобрял ее туалета. Она была в голубом платье. Хотя по его лицу ничего нельзя было сказать. Гретхен шла по длинному проходу между рядами столов, за которыми, не поднимая головы, быстро печатали машинистки. Акты, завещания, жалобы, вызовы, контракты, петиции по поводу банкротства, трансферты, докладные, резюме, предписания, иски. Печатая, они стирают память о колене Берке, подумала она. День за днем. День за днем.